сер Джейкоб. Дешёвая победа. Всё прошло на удивление гладко. Правда, пушки ничего не смогли сделать диковинамо кораблю. Но ответного залпа не последовало, и обордажная команда высадилась без препятствий. Едва ли не впервые флюгстеры почти не встретили сопротивления. Лишь позже, когда победа джентльменов удачи стала несомненной, Небольшие группки обречённых то тут, то там пытались отсрочить свою гибель, вступали в самоубийственные схватки, прятались за металлическими дверями. Именно за металлическими. Гигантский неподвижный корабль, больше смахивающий на плавучий дворец, оказался целиком металлическим. И тем не менее это железное чудо держалось на воде не хуже деревянного судна. А всевозможных коридоров и кают внутри оказалось столько, что матросы в них едва не заблудились. Но для дворца добычи оказалось маловато. Выпивка, еда, множество непонятно для чего предназначенных предметов и при этом никаких денег. Может, они и были, но попробуй найди их в обноростных помещениях да ещё быстро. На многих трупах было золотишка, да и в каютах попадались золотые цепочки, кольца, перстни, браслеты. Подари судьба чуть больше времени, может, и нашли бы тогда настоящее сокровище. Ой. Я признаю, Фортуна опять посмеялась над Френом. Не сразу, но одни озаметили, что металлический дворец медленно погружается в море. Внутри него клокотала вода, поднималась всё выше, и победителям пришлось покинуть чудесную добычу. В суматохе немногим обитателям дворца удалось с боем пробиться к стоящей у кормы крытой лодке и погрузиться в неё. Но лодка оказалась волшебной. Сама, без весел и парусов, она вдруг заскользила по морю, и пока пираты были заняты возвращением на свои корабли, отошла достаточно далеко, а затем и вовсе скрылась за островом. Но что значила какая-то лодка по сравнению с затонувшим дворцом? Хорошо, хоть гигант не ушел на дно сразу, и сэр Джейкоб лишился лишь чуть более 30 человек. Кто-то был убит, а кто-то наверняка не смог найти выхода из лабиринта коридоров. Бой на берегу тоже прошел без по почти без потерь. Странные поселенцы, или как их называть, панически бежали после первого же залпа. Очень многих люди Озрика перехватили и уничтожили. По мнению Сыраджека, бозря. Лучше было бы продать их плантаторам на Барбадосе. И опять-таки, у многих поселенцев были при себе золотые украшения, а вот оружия, как ни странно, не было почти ни у кого. В итоге сэр Джейкоб потерял не более трех с половиной десятков людей, а поселенцев было уничтожено несколько сотен. Точный счет не вел никто. Почему? Лишь в одном месте беглецам удалось положить на месте 17 человек, целый отряд. Сами же они оставили всего два трупа. Возможно, в том месте прорывалась группа из отборных воинов. Честно говоря, сэр Джейкобу больше хотелось верить именно в это. сталкиваться в лесу с людьми, умеющими нести потери в восемь раз меньше, чем грозные флюбустиры, ему совсем не хотелось. Хватит и тех, кого он сегодня потерял в обмен на не очень богатую добычу. На берегу, где находился лагерь неизвестных, пираты захватили шесть лодок, родных сестёр сбежавших, но заставить их двигаться не смогли. Самый тщательный осмотр не обнаружил никакого подобия вёсел. Странный винт на корме вот и всё. Но не могла же крохотная безделушка передвигать странную шлюпку. Однако будь эти люди настоящими чародеями, разве позволили бы они уничтожить себя с такой лёгкостью? Сплошные загадки. Среди десятков захваченных полениц, как назло, не знали ни английский, ни испанскую. Лопотали что-то на языке, который не понимал ни один из матросов, и после коллективного использования были добиты без малейшего сожаления. Ближе к вечеру стало известно о новых потерях. Кто-то из беглецов перебил шестерых матросов и освободил двух только что захваченных пленниц. Озрик возглавив своих клаурезов, сам отправился на поиски наглецу, но тему удалось скрыться в лесу. Ночь прекратила поиски. Почти вся эскадра пришвартовалась к тому времени в удобной бухте, лишь фрегат "Лейдер" остался на якоре напротив захваченного лагеря. Сергей как прекрасно понимал, что даже его авторитет не предотвратить неизбежную попойку. И если есть в мире то, с чем бороться бессмысленно, то это пьянка на берегу после удачно завершённого дела. Сэр Джекап тоже побывал на берегу. Он осмотрел диковинную одежду убитых, подивился ужасному бестыдству женщин, принял активнейшее участие в дележе добычи, заглянул в декоренные лодки и вернулся на свой фрегат. Он сидел в своей каюте, когда-то оказавшейся ему роскошной, и в одиночку наливалса Роман. Серджека под ним из первых спрыгнул на палубу плавучего дворца и лично прикончил троих обитателей железного чуда. Последний из этих троих, старый и толстый, тем не менее сумел проткнуть одного из флибустеров в бокром, обратным движением вытащил из бедолаги комок кишок и попытался атаковать Серджека. Даже несколько раз пронзённый капитанской шпагой Фомич Его имени Сэр Джека, естественно, никогда не узнал. Никак не хотел умирать и всё пытался дотянуться до противника. Но настроение командуру испортил вовсе не отчаянный старик. Не он один такой, достаточно спончи подлого капитана потопленной позавчера каравелла. Сэр Джека бы потрясло совсем другое. Роскошные помещения дворца, в который он успел заглянуть. По сравнению с ними его каюта выглядела убого, как халупа бедняка. А что за странные светильники освещали коридоры? Кое-кто пытался вытащить их из гнёзд, но светильники немедленно гасли. Ах, как было бы здорово привести так, такие в родовой замок и удивлять гостей их ровным не мигающим светом. Наверняка дворец был набит и другими сказочными чудесами, каждое из которых могло обеспечить сыр Джека до скончания дней. И пусть даже все они действовали только на самом на самом странном корабле. Он бы нашёл способ отбуксировать плавучий дворец к родным берегам и сделал бы его своей резиденцией. Сэр Джека представил, как вытянуть бы от зависти лица многих лордов и тяжело вздохнул. Как жаль, что насладиться всем этим можно лишь в мечтах. Но почему собственно в мечтах? Разволновавшись, сэр Джека принёсся покусывать он штук трубки. По силенции явно имелись самое прямое отношение к дворцу. Ведь их лагерь на берегу явно был временным. Одни сделаны на скорую руку шалаши, защита от дождя, но никак не как ни жилище. Скорее всё, обитатели морского дворца просто захотелось немного отдохнуть на берегу, ведь любого моряка порой тянет на сушу. Но раз люди высадились туда, чтобы отдохнуть, а настоящим их домом был дворец, то среди них должны быть и те, кто разбирается во всех этих чудесах: механики или колдоны. Остаётся только отловить их, а уж там найдётся способ восстановить хотя бы часть утраченного. Чтоб бы побрал этого озрика. Видел же, что беглецы без оружия, но в плен брать их не стал. Правда, командур Сав сказал ему, что пленных можно не брать. Да, промашка вышла. Как теперь узнаешь, не перебиты ли в суматохе самый знающий? Все покоинечки выглядят одинаково. И всё-таки остров не настолько велик, чтобы на нём надёжно спрятаться. Да и про Вианта у Беглецова наверняка нет. Если подумать, то они просто должны гореть желанием сдаться, хотя бы ради надежды сохранить жизнь. А если они до сих пор и сопротивлялись, то лишь потому, что Озрик даже не пытался брать пленных. Надо будет отведить всех свободных людей на поиски уцелевших, решил Сэр Джейкоб. Только пусть на сей разберут живьем всех, кого найдут. Однако, проснувшись поутру, сэр Джейкоб уже не был так убежден в правильности принятого вчера решения. Ночью многое видится иначе, но утром в дело вступает его величество расчет. Нет, конечно, попытаться можно, но не следует забывать и об испанском галеоне. Умеют ли беглецы творить чудеса вопрос еще достаточно спорный, а вот полмиллиона песов вещь вполне реальная. Только безумец рискнет упустить эту воистину королевскую добычу, а к сумасшедшим сэр Джейков себя не причислял. Он лишь благородный джентльмен, вынужденный тяжким трудом зарабатывать на хлеб насущный. Командор позавтракал в полном одиночестве, выпил большую чашку кофе, подумал и вызвал на флагман своих капитанов. Первым, как всегда, явился Озрик. Был он немного угрюм от вечерней неудачи и зол на весь свет. Смит и Хадсон прибыли вместе со следами вчерашнего кружежа на лицах. Но и свою работу они вчера проделали безукоризненно. Позже всех объявился Лэд. Громы молнии стояла на прежнем месте, а оттуда до бухты было не менее получаса ходьбы на шлюпке. Посыльному тоже ведь требовалось время, чтобы добраться до его фрегата. Итак, джентльмены, начал Сергей Кап, внимательно оглядел собравшихся. Вчера мы наломали немало дров. Вернее, не мы, а Озрик. Капитан Стрелив вздрогнул и уставился на сыроджека бы недовольным взглядом. Ужонн от твёрдо рассчитал на похвалу, а свой еди... единственный ошибкой считал безуспешные вечерние поиски обногрешек беглецов. Простите, сэр, но я не понимаю, выдохнул Озрик. Мы сделали всё, что в человеческих силах. Перебил без толку пророну дней мрачно кивнул Фрейм. Разве можно вредить самому себе? И он вкратце обрисовал возможную ценность пленных. Капитаны слушали его внимательно, согласно кивали головами. «Не может такого быть!» — возразил Озрик. «Будь они чародеями, не попались бы так легко в ловушку, да и умирали не без фокусов, как простые люди». «Я говорю не о волшебниках», — пояснил сэр Джейкор. «Я не знаю, кто эти люди. Продали ли они в душу дьяволы, или помнят всеми забытые секреты древних ремесел, Лишь же в самом деле знакомы с колдовством. Это мы могли узнать только от них. Кто был на плавучем дворце, тот поймет меня. Нигде не найти и сотой доли чудес, которые мы там видели. «Разрази меня гром, если вы не правы, сэр!» воскликнул Харсен. «Верно, сам дьявол дал им этот дворец за особые заслуги. Но увидев, что подарок уплывает от его слуг, забрал его назад. Я тоже был бы не прочь потолковать с кем-либо из его владельцев». — Потолкуешь с ними, как же. Я тут попробовал объясниться с одной ведьмочкой, а она несет какую-то тарабарщину. Ни черта не понять, — поделился своим опытом Фред. — Это московитский язык, — не без довольства сообщил Озрик. Одна из пленниц говорила по-английски и призналась мне, что они московиты. После сообщения Озрика установилось продолжительное молчание. Капитаны пытались вспомнить, что они знали о Москве. А знали о ней не больше, чем о Китае. Вроде бы довольно большое азиатское государство за Польшей и Швецией. Народ там, как и везде в Азии, необразованный и дикий. Ни флота, ни мануфактур. Зимой страшные холода. Глухомань одним словом. Странно, — первым нарушил затянувшееся молчание Оледа. Я что-то не слыхал, чтобы в Москве научились делать такие чудесные вещи. Я же говорил, они снюхались с дьяволом. человеку не под силу создать такое убеждённость колхатцам. В Азии им много чудес подал Голос Фред. Если бы им действительно было бы ведомо многое, то миром бы правили не мы, а московиты возродил это. А я что-то ни разу не встречал их в море, хотя плаваю очень много лет. А может, именно сейчас они и готовятся захватить мир, предположил Фред. Не зря они Ни с того ни с сего оказались в здешних водах. Ох, не зря. Собравшиеся невольно вздрогнули. Каждый из них представил несмертные дикие орды, плывущие к родной Старой Англии, но уже не во дворцах, а в плывучих крепостях. Британия же совсем не ждет нашествия. Да и как отразить колдовскую силу? И им, привыкшим ежедневно играть со смертью, стало жутковато от придуманной картины. Что будет стоить жизнь, когда некуда будет вернуться? Где провести последние годы? Их надо немедленно остановить, сказал, как отрубил хатца. Перебить всех до единого, что станет бешеных собак. Остальные капитаны дружно поддержали его. Объявить здесь в каюте московит, и его участь была бы решена в момент. Молчать, оборвал поднявшийся гвалт сержеант. Вы ничтожеству всегда успеете. Поймите вы, тупицы, захватимы этот чертов дворец и добыча Санта-Лючии по сравнению с ним показалось бы подаянием нищему на паперте. Мы обязаны узнать все московицкие секреты, поэтому их надо не убивать, а захватывать в плен, а уж языки мы им всегда развяжем. Но и это не все. Испанцев нам тоже упустить нельзя. Быть может, они уже вышли в море и направляются прямиком в Европу. испанцам мне без гратмач ты не догнать. Вот починюсь, а тогда вместе с клубами табачного дыма выдохнул Хац. Хорошо, даю тебе 3 дня на ремонт, включая сегодняшний. Спеши управиться. Капитан Акулыкев Нов. Мне хватит и 2 дней, а может и меньше. Не дожидайсь вопроса, ответил Фред. Сэр Джей, как ненадолго задумался, перебирая варианты, решительно вевил. Сделаем так. И я По ледер и озрик, снимаю сейчас все корысь сегодня под вечер и отправляемся на поиски лючи. В весёлой мэри занять место ледера напротив бывшего лагеря московитов. Хатсану оставаться здесь. И я даю вам 3 дня на ремонт. Он показал оставшихся 3 пальца, чтобы лучше заполнить. Послезавтра вечером, в крайнем случае, на следующее утро идти на соединение со мной. Место встречи уточним дополнительно. У вас почти 500 человек. Для ремонта столько не требуется. Свободных от работ пошлете на поиски московитов. Вы обязаны найти и захватить их. Всех. Времени и людей на это у вас более чем достаточно. Самых знающих привезете мне живыми. А со слугами и рабами можете делать что хотите. А сейчас всем за работу. Сэр Джейкоб поднялся первым. Капитаны последовали его примеру и торопливо вышли из каюты командора.